Во всяком случае, процесс Березина нас многому научил. И прежде всего, потому что нельзя походить на старинных лошадей в шорох. Да, задумчиво сказал Субботин, самое обидное в ваших словах то, что это правда. Опять прозвучал гудок телевизефона и на экране снова появился торновский начальник охраны.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 — Где Дима? — спросила Ирина, подходя к брату. — Покажи. — Вон, прямо по носу. — Да нет же, Ира, куда ты смотришь? Возьми на десять румбов квесту. Все рассмеялись. — Помилосердствуй, Дима, — произнес Хинский. — Скоро мы, сухопутные люди, понимать тебя перестанем. Что это значит на десять румбов квесту? Не поворачиваясь, Дима медленно поднял руку, погладил подбородок и вдумчиво ответил. Это значит на 10 делений картушки компаса к западу, а на картушке 32 деления, указывающие на все стороны света и промежутки между ними. Вон куда и рассмотрела на 10 румбов в сторону. Кто же так смотрит? Он извлек огромный морской бинокль из футляра и с достоинством направился к носовой части палубы.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 Перед экраном на кафедре лежал большой чертеж перекрытия обеих шахт с перенумерованными секторами и плитами. Яркие фонари освещали водные толщи, и изредка над головой людей мелькали гибкие сверкающие тела рыб, привлеченных необычайным светом. Наконец на кафедре появился Лавров. И под всеми шлемами прозвучал голос. «Внимание, внимание! Товарищ Гуревич, вы у агрегата в порт -тоннеле?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 Люди перестали слышать друг друга, и в скафандрах пришлось пустить вход усилители. Дно шахты, отделенное барьером от дна тоннеля, по расчетам уже покрылось достаточно толстым защитным слоем воды, и можно было приступить к пуску ее основной массы. «Внимание!» — зазвучал голос Лаврова, перекрывая глухой гул 24-х водопадов. «Внимание! Прошу присутствующих держаться за барьеры и тросы!»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 Над морем и льдами густой пеленой стлался туман, словно пыль оседая на открытых палубах кораблей. Ветер доносил до них теплое дыхание первой шахты Гольфстримовской трассы.